Анекдот. В 1762 году, три дня спустя после моей коронации, ко мне пришел мой духовник, отец Федор Дубянский, который был также духовником императрицы Елизаветы. И сказал мне, что в день коронации этой императрица, она дала ему крошечный запечатанный пакет, чтобы положить его на престол Московского собора. Что он протерий Дубянской, получив этот пакет из рук императрицы Елизаветы, пошёл и положил его на престол. Что он не знает, что содержит в себе эта бумага, что другие священники также этого не знают, что он пришел уведомить меня об этом и предлагает мне велеть доставить мне этот пакет, чтобы узнать его содержание. Он предложил свои услуги, чтобы за ним сходить. Я согласилась на его предложение. Я жила в Кремле, Он сошел вниз и менее чем через полчаса принес мне этот пакет, который был шириной приблизительно в два моих пальца, вершков двух в длину и очень тонкой. Печать мне показалась немного смятой. Несмотря на это, я без труда узнала партикулярную печать покойной императрицы. Прошло двадцать лет, что этот пакет существовал, и знали об его существовании только покойная императрица, ее духовник и соборные священники. Но эти последние не знали его содержания. Я взяла пакет в руки и сказала ему: "Батюшка, оставьте меня одну, я открою его". Он вышел, а я отошла к окну моей спальной, который было всего ближе к двери в мою уборную, через которую он вошел и вышел, и открыла этот пакет. Я нашла в нем небольшой клочок бумаги со следующими словами, написанными рукою императрицы Елисаветы: За здравие благочестивейшей самодержавнейшей великой государыни императрицы Елизаветы Петровны всея России и за наследника ее, внука Петра I, государя великого князя Петра Фёдоровича. Она так обрезала этот клочок бумаги, что он мог вместить только эти слова и ничего более. Как только я окончила чтение записки, Я позвала обратно моего духовника, так как первое, что мне пришло в голову, было опасение, чтобы он или другие священники не вообразили, что я отрезала часть бумаги и скрыла от них какой-нибудь дар, которого он, как мне показалось, ожидал от открытия этого пакета. Я показала моему духовнику записку, которую нашла в пакете. Он, по-видимому, был очень этим удивлен, и мне даже показалось, что он немного про себя подсмеивался. Он сказал: "Эдык Диковинка". Я спросил его, что мог означать этот пакет. Он мне сказал: "Я ничего не знаю, но это очень странно". Я сказала ему: "Батюшка, возьмите снова эту бумагу вместе с пакетом и положите его туда, где вы его нашли". Он взял его и отнес его обратно в собор. Несколько минут спустя после ухода моего духовника ко мне пришел князь Никита Юрич Трубецкой, который исполнял должность маршала на моей коронации. Я ему об этом рассказала, и мы пришли к заключению, что императрица, которой, может быть, приставали множество окружавших ее светов с советами, чтобы она сделала, по примеру своих предшественников, какой-нибудь дар в этот собор по случаю своей коронации. с целью отделаться от их криков написала эту записку отослала ее запечатанной и затем сказала им я сделала что мне было угодно замолчите я долго оставалась при таком убеждении вместе со многими другими которым я рассказала про это дело но теперь я думаю что это мне не ошибочно то что я сейчас скажу кажется мне более правдоподобным Во время коронации покойной императрицы Елисаветы ее племянник, который назван в этой записке ее наследником и великим князем, не был еще публично объявлен таковым и даже не принял еще православие. Он присутствовал на этой коронации просто как герцог Голштинский. Она, будучи очень набожной, назвала его наследником в день своей коронации. Написала сама в первый раз его имя и титул и доверила это одному Богу. С этим упованием она и велела положить записку на престол. У нее, впрочем, была привычка, когда она должна была подписать что-нибудь особенно важное, класть такую бумагу прежде, чем подписать, под изображение плащаницы, которое она особенно почитала. Оставившую её там некоторое время, она подписывала или не подписывала ее, смотря по тому, что ей скажет сердце. Против этого можно сделать, правда, такое возражение. К чему же она написала на этой записке свое собственное имя перед именем племянника? На это я отвечу, что она положила на алтарь ту формулу, по которой в церкви во время обедни следовало молиться за здравие их обоих, чем она и удовлетворила своей исключительной набожности. Нет у нас женщины, которая не употребляла бы эту формулу для своих родителей.